В Булонском лесу Шале де Зильля находится на острове посреди озера в прекрасном парке на окраине Парижа. По-моему, самый романтический ресторан в Париже. Жаль, что добраться до него не так-то просто. Роскошное шале в колониальном стиле с уютными бархатными диванами, зеркалами в тяжелых старинных р а м а х и бронзовыми канделябрами и очень буржуазной публикой. Летом столики накрывают на улице. Белоснежные скатерти, букетики, и з я щ н ы й и з г и б плетеных стульев. Но особенно там хорошо осенью, когда все вокруг становится ж е л т о б о г р я н ы м и в главном зале разжигают огромный камин. Ресторан не дешевый, но и не супердорогой, и после пятнадцати там можно просто посидеть за чашкой чая. Кухня творческая, с крепкой французской основой. Неплох тартар из тунца, фаршированные голуби, молочный ягненок. И Карпаччо из рыбы Меча с каперсами. Очень и очень аппетитные десерты. Все. Комплексный обед из двух блюд – 31 евро. Из трех блюд – 39 евро. К острову ходит речной трамвайчик. Для посетителей ресторана бесплатно. К сожалению, летом открыто только днем. Лешали де Зильла. Лак интерьер Дюбуа де б у л о н н е Порт-д'Амуретто, 16 округ. Ближайшее метро р ю д о л ь п о м п Далее пешком пятнадцать минут. Телефон ноль один сорок два восемьдесят восемь ноль четыре шестьдесят девять